Глава седьмая. Утром проснулась от стука в ворота. Вышла посмотреть. У калитки стоял хозяин лавки, которому мы не так давно в сучили безешки. Аж запыхался, никак не может отдышаться. Видно, бежал сюда всю дорогу. Мне нужны ваши сладости. Сколько есть? Это срочно. Кое-как выдал он все еще жадно, хватая ртом воздух. Нет, я сама, конечно, сладкена, но такую реакцию вижу впервые. Впрочем, задавать вопросы не стала, поспешила в дом. Вынесла коробки с пьесы, которые есть, ещё и корзинку с печеньем прихватила в качестве подарка за покупку. За одной реклама другой продукции. Совсем забыла заранее сказать цену. 50 бронзовых монет. Странно, мужчина даже спорить не стал, когда я цену сказала. За каждую, зачем-то ляпнула я. Но он и здесь не стал возмущаться, лишь вручил мне кошелёк. Вы делаете благое дело, госпожа. Благое дело? Что-то я совсем ничего не понимаю. У них внеплановый запрет на сладости. начала считать деньги в кошельке. Вдруг мне денег не додали. Как выяснилось, дали больше, чем нужно. Предложила вернуть, но хозяин лавки отмахнулся и лишь попросил прислать ещё таких же сладостей, когда будут. И что я всегда желанный гость в его лавке. Затем он поспешил уйти, даже не дав мне ничего расспросить. Хотя к чему лишние вопросы? Может, ему просто понравилось? Главное пополнение бюджета. Надо начинать готовить ещё. Может быть, даже попробую зефир? Нежный, тающий во рту. В дополнение к бэзе вдруг понравится. Да и самое интересно попробовать что-то сделать из местных ягод. Правда, в начале нужно провести дома влажную уборку. Давно уже пора. Но как-то мешали дела, да и не было особого желания, честно говоря. Я не из тех девушек, которые любят до блеска мыть полы и очищать бокалы. Но жить в грязи и пыли я не люблю. И это единственное, что мотивировало меня убираться. Из домашних дел я любила готовку и, как ни странно, гляжку. Но сейчас у меня есть отличная возможность сбросить часть нелюбимых дел на кого-то другого. Эллас воспринял мое предложение прохладно, без лишнего энтузиазма, если так можно назвать взгляд, в котором явно читалось желание меня убить, медленно и с чувством. Да уж, в такие моменты я понимаю, что не зря поставил запрет на причинение физического вреда. И да, я не виновата, не из-за меня он же в рабство попал. Я не буду этого делать, сказал он, но тут же поджал губы, вспоминая оба шейники. И все равно спорит. Да уж, не быть мне начальницей с непререкаемым авторитетом. Впрочем, его можно понять. А шейник вещь отвратная здесь, я согласна. Мне нужно готовить, или этим ты займешься? Решила я испробовать другой метод. Честно, как с ребенком. Борюсь, мне нужно два их воспитывать, его и дракончика. Интересно, кого сложнее? Кажется, что Элиаса. Может, я лучше пойду на рынок, заработаю денег и ты кого-то наймешь? Я не хочу пускать посторонних в дом. Мне есть что скрывать, но его я могу попросить молчать. А вот насчет кого-то другого гарантии нет. Но все равно, каков порыв? Элиас. А ты точно не хочешь жениться? Я бы ему столько невест смогла найти. Это ж какой жених, пусть и тёмный маг. Я бы и сама, наверное, согласилась, если бы не Костя. Но мужчина, который найдёт заработок в любой ситуации, более того, тот, кто хочет покупать тебе красивые вещи, который готов облегчить тебе быт это соблазнительная вещь. Безумно соблазнительная вещь. Не имею ни малейшего желания, не говоря о том, что в моём роду не принято. Просепел Элиас. Приступили к обучению мытья полов и окон. О, вы даже этому надо учиться, чтобы чисто и без разводов. Элиас схватывал на лету. Смотря на то, как он натирает окно, невольно залюбовалась. Ещё бы. Он решил это делать без рубашки, боясь её намочить. Убирающийся мужчина это прекрасно. И да, наверное, это мечта каждой женщины. Ещё бы, готовить научить. Так, Катя, у тебя всё ещё есть шиниг. Лучший кандидат в спутники жизни. Спокойный, с надёжным источником дохода и без тайн прошлого. Тот, кого ты знаешь много лет, как говорит мама, правильный и надежный вариант. Нужно отбросить мысль, чем этот правильный вариант занимается. Ты и к нему вернешься. Чтобы не задумываться о всяких посторонних вещах, решила отправиться на кухню. Мне ведь теперь и дракона кормить. День встречи с мэром. Наконец забрала платье из ателье. Оно оказалось красивым, идеально сидящим, подчеркивало мою тонкую талию без всякого корсета. Из-за расклешенной юбки мне прямо хотелось кружиться и танцевать. В нем я сама себе напоминала пламя, такое красивое, соблазнительное, но в то же время опасное. Но, увы, оно крайне не подходит для вечернего мероприятия, даже не из-за цвета, а из-за довольно глубокого и явно неприличного для посещения государственной организации декольте. Что ж, сама виновата, не объяснила женщине свои предпочтения. Модист ко всячески старалась подчеркнуть мои достоинства и не могла знать, куда мне понадобится идти. Так что нужно либо другое платье, либо шаль. Элиас к моему удивлению оказался против моего решения. Женщины должны радовать глаз, заявил он. Но не на таких встречах. Но ведь они для этого и созданы? Разве только для этого? Пожалуй, я зря подумала, что это идеальный мужчина с такими твоими высказываниями. Спорить на людях Элиас не собирался, лишь добавил. К тому же мужчинам свойственно быть более лояльными к красивым женщинам. Сам он отчаянно порывался пойти со мной. Меня удивило подобное рвение. Я несколько сомневаюсь, что оно связано с заботой о безопасности моей бледной тушки. Не верю, что он смирился с ошейником и не думает как бы поскорее освободиться. Может быть, с помощью моего хорошего к нему отношения либо что-то задумал. Эх, я бы его освободила, но он мне нужен. Тебе нельзя говорить ничего, что может дискредитировать меня или принести вред. Я не собирался, заверил он. Не знаю, правда, как магия будет действовать и как она будет определять вредоносность. Вполне возможно, что Элиас просто не сможет сказать, что я плохо выгляжу или поправилась, но я сделала всё, что в моих силах. Всё-таки идти одной мне не хотелось. Чтобы как-то успокоиться, выяснила, что бывает с рабами, если что-то случится с их владельцами, которые не имеют других наследников. Как выяснилось, они отходят к государству, а Элиасу это не выгодно. К вечеру привела себя в порядок. Поймала себя на том, что соскучилась по ярким платьям, по красивым нарядам. Элиас тоже приоделся. Несмотря на самые обычные вещи, от него исходит какая-то властьность. Чувствуется, что он босс и начальник. Ну да, он же рассказывал, что был руководителем. Но все равно должна признать, не каждому руководителю дана такая осанка и умение себя подать. Твоя главная задача – демонстрировать уверенность и не показывать свой страх. Это я и так понимаю, благо еще дома пришлось походить по разным учреждениям. Правда, раньше скрывать было нечего. На счет этикета сказать? – поинтересовался Ильяс. Нет, – ответила я. Местному этикету меня хорошо научили. Так что хоть разбуди среди ночи, я помню, какие к кому обращения и какие поклоны положены. Отправились в мэрию. Сколько гуляла по городу, а пройти мимо неё не тянуло. Красивое высокое здание из белого камня. Невольно отметила, что в большинстве окон отсутствует свет. Похоже, больше половины служащих уже нет на рабочих местах. Посмотрела на табличку. Ну да, логично. Рабочий день в мэрии уже окончен. Интересно, почему мне назначили встречу именно в это время? Сердце сжалось от плохого предчувствия. Можно было, конечно, попробовать не идти, но у меня есть официальная причина, встреча назначена после окончания работы мэрии. Вдруг в письме опечатка? Может, написать, что поэтому не пришла? Но в ошибке я сомневаюсь. Неизвестно, какие последствия возымеет такое письмо. Сордиться с мэром плохая идея. Тем более, встретиться всё равно придётся. Элиас, происходящий капли не каплини напрягала. Он шёл с города поднятой головой, будто бы хотел себя продемонстрировать. Дошли до кабинета мэра, где нас встретила девушка. Господин Шэр ждёт вас в актовом зале. Отправились туда. Зал просторный, с высокими потолками, украшенными узорами, но мне было не до любования. Мы оказались там не одни. В зале полно людей, причём странно одетых, хотя бы с моей точки зрения. В каких-то мантиях с надвинутыми на лица капюшонами, а поверх мантий самая настоящая кольчуга. Как-то не так я представляла официальную беседу в государственном учреждении. Больше похоже на шабаш или собрание какой-то секты. Добро пожаловать, госпожа, произнёс мужчина, одетый в камзол. По всей видимости, это и есть мэр. Мне нужны от вас кое-какие магические услуги. Какие ещё магические услуги? Хм, да, приплыли. Похоже, зря Глай советovala мне назваться её родственницей и всячески поддерживать репутацию. Ведьму никто не тронет, как и её жильё. А проверять меня на наличие магических способностей никто не будет. Собственно, сама виновата, ведь именно я выбрала последовать ее совету. Впрочем, рано паниковать. Выкручусь. И вам добрый вечер, господин Шер. Уверенно произнесла я, сделала не глубокий поклон, не опуская глаз. С мэром и чиновниками его положение полагается здороваться именно таким образом. И пусть мужчина нарушил этикет тем, что, завидев меня, все-таки должен встать. Я все же предпочту его соблюсти. Не из-за воспитания, просто чтобы мне никто не смог ничего предъявить. Благодарю за приглашение. За приглашение я могла многое ему высказать, но по этикету мне положено сказать именно это. Хорошо, что у нас нет подобных традиций, призывающих к лжи. Я хотела бы знать, от чего при столь личном деле присутствуют ещё господа. Поинтересовалась я всячески, не манстрируя, что мне просто любопытно. Эти господа всего лишь будут свидетелями ваших магических талантов, милая госпожа Карис, ласково произнёс Мэр. Обманчиво ласково. В его голос и легко читалась угроза. Мне не понравилось ни обращение милое, ни наличие этих свидетелей. Элиас рядом со мной тоже напрягся. Ну вы даже при желании мы бы не могли принести сюда оружия. На входе была магическая защита. А со столькими противниками он банально не справится. Не говоря о том, что меня вполне могут прирезать первый. Да и возможно Мак без приказа не станет меня защищать. Хотя мало ли вдруг мне понадобится помощь. Празднёс мир, и мужчины продемонстрировали кинжалы, которые ранее были спрятаны под мантиями. Что могу сказать? Наши государственные учреждения определённо нравятся мне гораздо больше. Там таких сюрпризов не бывает. По крайней мере, у меня не было ни разу. Признаюсь, очень рад, что у Аглаи обнаружилась родственница. Было бы жаль, если бы пропал столь ценный магический дар. Боюсь его разочаровать, но так на самом деле и есть. Только, пожалуй, если сообщу об этом сейчас, то же вои не выйду всё равно. Мэр с удовольствием приберёт дом Аглаи к рукам, и его люди с лёгкостью доберутся до дракончика. А там никто не будет задумываться о правильности или неправильности, малыша просто убьют. Скажи я правду раньше? До этого, скорее всего, и не дошло бы. Впрочем, наверняка сказать не могу. Всё равно бы нашли причину от меня избавиться. Дом-то Аглаи передала мне законным способом, а значит, я мешаю его забрать просто так. Вдруг бы пошла жаловаться. А нет человека, нет проблемы. Впрочем, что толку от моих рассуждений? Нужно выкручиваться, а не обдумывать то, чего уже не будет. Нет, не пропал, заверила я. Что именно вы от меня хотите? Явно чего-то специфического и запрещённого. Иначе бы обратился к магу, а не к неопытной девчонке. Сущью безделицу, ответил Мэр улыбаясь. Неприятная у него улыбка. Думаю, он сюда не с помощью голосования попал, скорее всего, на должность назначают. Сейчас мне не под силу вспомнить систему местного самоуправления, да и не за чем. И какая же это безделица? Напитать магической силой артефакт — ничего сложного, ничего сложного. Еще бы у меня была эта магическая сила. Стараюсь не показывать страха. Элиас стоит молча. Собственно, здесь главное я и мне решать, что делать. А что мне с этого будет? Мэру удивленно уставился на меня. Похоже, он не ожидал, что в таком положении я еще буду ставить условия. Мне бы сейчас время потянуть. Вдруг осинит, что в этой ситуации делать. Никогда нельзя рубить с горяча. Да и чем чёрт не шутит, вдруг действительно получится что-то отхватить. На разрешение на занятие предпринимательской деятельностью и на участие в местной ярмарке. И безопасность для меня и моих людей. Что ж, принято. Мэр указал на стол, на котором лежит какой-то свёрток, демонстративно размотал его. Внутри оказался медальон, сделанный, по всей видимости, из бронзы, круглый с какими-то непонятными символами. Может быть, мне удастся симулировать напитку, сказать, что сделала, а на самом деле нет? Потом проверят. Я же даже не знаю, что это за амулет и какое у него действие. Что делает этот артефакт? Всё-таки ведьмы могут не знать все магические предметы и их свойства. Притягивает удачу, криво усмехнулся мэр. Так я тебе и поверила. Хотя то, что он скорее всего не моментального действия, обнадёживает. Медальон при полной напитке изменит цвет. Зараза. Что ж ты так хорошо разбираешься в магии? При этом вроде как опытный маг за спиной молчит. Похоже, с интересом наблюдает, как я выкручиваться буду. Мне нужно как следует подготовиться. Начала я собираясь произнести заготовленные слова о том, чтобы взять специальные предметы из дому, ага, настроиться, кивнул мэр. Хорошо, что в этом ритуале вам ничего, кроме этого, не нужно, кроме как приложить руки. В его словах нет сарказма, а жаль. Значит, он уже не раз видел, как это делается. Так что обмануть не получится. С трудом удалось подавить дрожь в руках. Интересно, касаться артефакта безопасно? Незаметно шагнула назад и наступила Элио Сунаноко. "Это бесполезно", прошептал он Угадав вопрос. "И у тебя действительно может получиться". Идва не выдала, с чего вдруг не самое подходящее время, чтобы расспрашивать Элиаса. Будем надеяться, что мой приказ о не причинении физического вреда ещё относится к советам мага. "Не верь мне", тихо прошептал Элиас. Да, уж хочется ему верить. Это только в книжках у героинь проявляются магические силы. Мне же ничего не перепало. Аглая меня проверяла. Но сейчас как никогда хочется верить, что она ошиблась. В нашем мире всё бывает. Вспомнились её слова: "Нам селясам нужно выжить". Что там мэр сказал? Настроится. Подошла к столу и коснулась амулета.